Глава 1006. Меч и щит этого поколения. Манхао вздохнул и послал поток божественной воли терракотовому солдату. Он не мог слишком долго оставаться за пределами земли предков, поэтому после приказа Манхао он сложил ладони и низко поклонился. Манхао не хотел с ним расставаться, и всё же был вынужден заслать солдата через разлом обратно в земли предков, где он вновь превратится в статую. «Однажды я сделаю то же, что и патриарх первого поколения», «Я найду часть Руин Бессмертия и заберу тебя с собой. В моей войне среди небес ты будешь рядом со мной!» Глубоко в своём сердце Манхэу мысленно дал себе эту клятву. Это обещание терракотовому солдату было сродни тому, что он много лет назад дал Хань шаню в мире Руин Моста, а он никогда не забывал данных им клятв. За терракотовым солдатом закрылся разлом, и небо клана Фан вновь пришло в норму. Но на земле царило опустошение, всюду виднелись высохшие растения и деревья, Похоже, в результате конфликта снизился уровень духовной энергии всей планеты. Несмотря на отсутствие потерь, в действительности мятеж не только ослабил всю планету, но и после казни всех мятежников заметно снизил численность клана. Манхау какое-то время задумчиво стоял, пока наконец не пришёл к выводу, что ослабление планеты «Восточный триумф» было как-то связано с пробуждением Патриарха первого поколения. Невероятно могущественную сущность, человека, способного перевернуть доску вместо того, чтобы продолжить играть, Эксперта, внушающего страх в самого лорда Цзы, явно было очень непросто пробудить. День клонился к концу. Заходящее за горизонт солнца озарело земли своими последними лучами. Воскрешённые члены клана пребывали в плену воспоминаний о многих людях, которые раньше жили с ними бок о бок. После завершения мятежа не было ни радости, ни ликования. Вместо этого все члены клана тяжело вздыхали. Если простые члены клана пребывали в подобном настроении, то и подавно... Их чувства разделяли Фан Яньсюй, Фан Шоу Дао и Фан Даньюнь, парящие сейчас в воздухе. «Всё кончено», – мягко сказал Фан Шоу Дао, окинув взглядом весь клан Фан. Его глубокий и древний голос достиг самых далёких его уголков, отчего все члены клана невольно подняли головы к небу. «Тела простых смертных иногда поражают скверные болезни. Если от них не избавиться, то они могут привести к смерти». Кланы также могут поразить подобные недуги. Вчера клан Фан пожирала изнутри страшная болезнь. Если бы мы дали ей время разрастись, тогда это привело бы к страшным последствиям для всего клана. Но сегодня мы вырвали эту болезнь с корнем. Клан Фан скорбит, но сегодняшние события подарили нам второе дыхание. Завтра для всех нас настанет новый день. Мы заставим всех практиков Девятой горы и моря вспомнить о былой славе клана Фан. и не стану возвращаться в уединение... «С этого момента я беру на себя обязанности временного главы клана. Под моим руководством клан Фан достигнет совершенно новых высот и покроет себя славой!» Слова фан Шоу Дау разожгло пламя в глазах всех членов клана Фан внизу. В его голосе была какая-то необъяснимая сила. Она проникла в сердца этих людей и разожгла там пламя решимости. Фан Вэй молча стоял в полнейшем одиночестве. Никто из членов клана не решился подойти к нему. У него не осталось друзей. Его отец, дед и остальные родственники по линии крови были мертвы. Воскресили только его. При виде понуро опущенной головы Фан Вэя по-трех Фан Ян негромко вздохнул. Коротким движением пальца он подхватил Фан Вэя и поднял его в воздух. Члены клана наблюдали, как тот полетел в сторону Фан Ян Сюя. Манхао внезапно осознал, что из его бездонной сумки исчезло тело Фан Вэя. «Ты всё ещё хочешь защищать клан Фан?» – спокойно спросил Фан Ян -сюй. Фан Уэй задрожал. После длинной паузы он посмотрел вниз на остальных членов клана и Манхэо. Наконец он повернулся к Фан Ян Сюю, сложил ладони и низко поклонился. «Моим главным стремлением в жизни всегда было защищать клан Фан!» Перед мысленным взором всех наблюдавших за ним членов клана сейчас стояла трагическая картина его смерти. Этот образ навеки будет запечатан в их сердцах. Фан Ян Сюй внимательно посмотрел на Фан Уэя, Словно его взгляд мог увидеть скрытые в его сердце думы. Наконец его губы изогнулись в едва заметные улыбки. «Отныне ты будешь всегда при мне, и в будущем ты сможешь оправдать своё имя и защищать клан. Вместо того, чтобы стать мечом клана, ты будешь его щитом!» Фан Вэя трясло, по щекам текли слёзы, он сложил ладони и ещё раз поклонился Фан Йенсюю, тот вздохнул и поклонился Фан Шоу Дао. После чего они с Фан Вэем в лучах Радужного Света отбыли в сторону секты Эликсира Бессмертного. Провожая их взглядом, Фан Дань Юн Фан Шоу Дао про себя вздохнули. Фан Ян был не только щитом нынешнего поколения, но и его тенью. Фан Шоу Дао являлся мечом клана, а также воплощением его славы и величия. В каждом поколении клана всегда было два таких человека. Один ярчайший солнце, другой его тень. Эта тень помогала солнцу, делала вещи, скрытые от глаз простых обывателей, терпела больше, чем кто-либо другой. Этот человек не был облистательным мечом, приковывающим к себе все взгляды. Вместо этого он становился щитом, который многие даже не замечали. От такого человека требовалось хранить молчание и быть незаметным. Он должен был уйти из света в тень, пожертвовать своим статусом и положением, отказаться от славы. Он был тенью, щитом клана». В нынешнем поколении Фан Йэнь сделал своим преемником Фан Вэя. Простые члены клана могли не понять всю значимость этого пути, но только не манхао Он вздрогнул, поняв истинную природу щита клана, он со смешанными чувствами посмотрел вслед улетающему Фан Вэю. В его голове ещё звучали сказанные им в далёком детстве слова. «Моё имя Фан Вэй. Я хочу стать могущественным экспертом, чтобы всю жизнь защищать мой клан». Седьмой, пятый и третий патриархи, эксперты царства древности, тоже наблюдали за уходом Фан Янсю и Фан Вэя. Постепенно в их глазах появилось понимание. Это был клан Фан, место, чьи законы существовали для поддержания славы клана. В каждом поколении было два наиважнейших человека, один жил в мире света, другой в мире тени. Один был мечом, другой – щитом, один купался в лучах славы, другой навеки был скрыт завесой тени. Манхао понял, почему патриарх первого поколения перед смертью заставил своего клона превратиться в планету, защищающую клан. Истинная сущность патриарха первого поколения была мечом, а его клон – щитом. Даже со смертью истинной сущности его клон будет вечно защищать клан. Клан Фан. Пробормотал он. Теперь он куда одобрительнее относился к клану, чем раньше. Фан Дань Юнь поклонился Фан Шоу Дау и с улыбкой посмотрел на Манхао, За этой улыбкой скрывались одобрения, похвала и даже предвкушения. Ему хотелось увидеть его судьбоносные деяния. Всё-таки Мэнхау и Фанвэй были совсем не похожи друг на друга. С улыбкой старик полетел домой, в подразделение Дао Алхимии. Его долголетие подходило к концу. К сожалению, даже разделение его с бессмертными единорогами не поможет ему продержаться сколько бы то ни было долго. И всё же он не чувствовал сожалений. Он надеялся за отведенное ему время вернуть подразделение Дао Алхимии былую славу. Многое из рассказов про секту Эликсира Бессмертного, щит-клана, было выдумками, которые специально распространял клан фан, Но была в них и крупица правды. Из трёх святых целебных пилюль секты Эликсира Бессмертного действительно могла переплавить две, на что было неспособно подразделение Дао Алхимии. Члены клана горели решимостью собственными глазами увидеть начало нового золотого века клана, они начали восстанавливать разрушенные части родового особняка и стирать кровь, пропитавшую землю, Реконструкция не займёт много времени, возможно, уже следующим утром на глаз чужака клан Фан не будет отличаться от своего прежнего облика. Фан Шоу Дау проводил Фан Дань Юни и Фан Йен Сюя взглядом, а потом и сам решил вернуться к себе, Седьмой Патриарх и остальные сразу же присоединились к нему. Манхао моргнул и прочистил горло, звук был не очень громким, но достаточно сильным, чтобы его услышали Фан Шоу Дау и остальные, но старик прикинулся, что ничего не услышал и продолжил свой полёт. Такое его поведение показалось Мэнхау очень подозрительным. Несмотря на то, что клан Зы напал из-за наследие лорда Ли и всё равно бы устроил мятеж, даже если бы сегодня ничего не произошло, по мнению Мэнхау, он с самого начала был частью плана. Хоть его не особо расстроило то, как его использовал клан, но он был совершенно не рад быть использованным и не получить за это компенсации. «Эй, за такое мне как минимум причитаются деньги!» — подумал он. «Я стольким пожертвовал, чтобы им помочь!» Меня несколько раз напугали до полусмерти. Меня ещё долго будут преследовать кошмар о случившемся. Во всяком случае, они мне должны какое-никакое объяснение, верно?» Манхао посмотрел вслед улетающим Фан Шоу и другим патриархам, а потом громко закричал, не скрывая обиды в голосе. «Патриархи, погодите минуточку!» Фан Шоу и остальные тут же поменялись в лице. Быстро взмахнув рукавами, они начали растворяться в воздухе, словно собирались переместиться. «Патриархи, постойте!» С воскликнул Манхао. «Не убегайте! Эй, старые хрычи, ну стоять!» Фан Шоу Дао остальные уже наполовину растворились в воздухе, когда Манхао наконец не выдержал и вспылил. Многие члены клана в родовом особняке услышали его слова и с опаской посмотрели в небо. Фан Шоу Дао резко остановил перемещение и вновь полностью материализовался. Осознав, что ему не удастся избежать конфронтации, он повернулся и гневно смерил Манхао взглядом. «Мелкий хулиган!» «Я дедушка твоего дедушки! Как тебе хватило наглости называть меня старым хрычом?» Раздраженный Манхао собрался с духом и также громко ответил. «Как мне хватило наглости? Я не сделал ничего плохого! Сегодня я совершил немало подвигов во славу клана!» Фан Шоу Дао уставился на него во все глаза и быстро взмахнул рукавом. В мгновение око Манхао переместило внутрь какого-то здания, он с подозрением огляделся, а потом отскочил в сторону от внезапно возникшего рядом Фан Шоу Дао. От такой его реакции старик не удержался от смеха. Расположившись на полу, он ожидающе посмотрел на Манхао. «Итак, ты чем-то обижен, верно?» – спросил он. «Я слушаю. Во время мятежа ради я проливал собственную кровь!» – выпалил Манхао. Фаншоу дал коротким взмахом руки, окружил Манхао мягким сиянием. За пару мгновений все его раны затянулись. На самом деле его ранения исцелились больше, чем наполовину, но с помощью старика его тело не только полностью восстановилось, но и в нём открылись все закупоренные поры, к тому же его культивация обрела невероятную стабильность. «Ну вот, как новенький», — с улыбкой сообщил Фан Шоу Дао. По мнению Манхао, с этой улыбкой старик напоминал хитрого лиса. «Во время сражения я принял целую кучу целебных пилюль». Осторожно, продолжил Манхао. «К тому же мне пришлось вобрать немало бессмертных нефритов и духовных камней». На это Фан Шоу Дао опять взмахнул рукой, Вместо мягкого сияния в воздухе появилась яркая проекция. Она показала всё, что произошло с Манхао ночной остре волнений и заканчивая его последним поединком. За всё это время он так ни разу не воспользовался ни целебными пилюлями, ни бессмертными нефритами, не говоря уже о духовных камнях. Сердце Манхао пропустило удар. Он с небывалой серьёзностью посмотрел на старого лица Фан Шоу Дао. Внезапно он осознал «перед ним достойный противник».